Глава восьмая После этих событий прошел месяц. Казалось, жизнь вернулась в свою колею, но спустя три дня после того, как Алексей Луговицкий сделал предложение моей сестре, его нашли убитым. Два выстрела в грудь были сделаны почти в упор. Карманы вывернуты, часы, бумажник, даже серебряная заколка из галстука исчезла. Сестра узнала об убийстве первой. Ничего не подозревающее, постигшем ее горе, как обычно, я пришел на обед, и в первый миг даже не узнал ее. Лицо серое, глаза тусклые безжизненные, словно яркий и веселый огонек, озарявший все ее порывы, притух и сейчас чадил, не давая ни радости, ни тепла. Что случилось? Леша убили. Как убили? За что? Ничего не понимаю. Ничего не знаю. Меня, как позвонили, словно черной волной накрыло. — Погоди, может, это не так? — У меня еще с вечера сердце ныло, Сережа. Я как знала, боже мой! — Собирайся, мы едем в полицию. Спустя час в участке мне рассказали все, что знали об этом убийстве, а потом попросили опознать тело. После чего мы отправились домой, где я уложил Наташу в кровать и заставил выпить снотворное. Потом, убедившись, что она заснула, вышел из квартиры. Выйдя на улицу, медленно пошел, пытаясь понять, что могло стать причиной его смерти. Первой пришла мысль, что это дело рук революционеров. На втором месте стояло ограбление, но две пули в грудь, выпущенные в упор, явно не соответствовали стилю работы уличных грабителей. Так мне сказал исследователь, занимавшийся этим делом. — Пойдем по очереди. — Где живет Роза? — Хм, Луговецкий что-то такое говорил. — А, вспомнил. Мне повезло, и Роза оказалась дома. Открыв дверь, она с удивлением уставилась на меня. «Вы?» «Мне надо знать, кто убил Алексея Луговицкого». «Вы в своем уме?» «Повторяю еще раз. Кто из ваших мог его убить?» «Погодите, Алексея убили?» Видно, до девушки только сейчас дошел смысл моего вопроса. «За что? Он такой мягкий и добрый человек. Как это могло произойти?» Ее глаза наполнились слезами. «Мне нужен ответ. Прямо сейчас». Роза вздрогнула, словно ее кнутом ударили. «Не знаю. Правда, не знаю. Но он ушел от нас. Перед этим заявил, что выходит из наших рядов. После предательства Боткина наша ячейка распалась, но я точно знаю, никто из наших не желал ему зла. Даже наоборот. Будем надеяться, что вы сказали правду. По дороге домой так и так я раскладывал факты». Но пока все сводилось к одному — к ограблению с убийством. И все равно что-то внутри меня протестовало против этой версии. Что-то здесь нечисто. На скамейке, врытой у входа в гостиницу, я увидел Лёшку, который весело болтал с парнишкой, своим ровесником, служившим при гостинице мальчиком на посылках. Увидев меня, подбежал и радостно прошептал. — Мне отец весточку прислал. При этих словах у меня внутри что-то вздрогнуло. Вчера убили Луговицкого, а сегодня появился гонец от отца Алексея. Совпадение? — Весточка — это хорошо. Где он сам? — Не написал. Зато батя на словах передал, что он уже почти вылечился и скоро заберет меня. Правда здорово? — Правда. А кто весточку принес? — Ленька-червонец. Вы его знаете, дядя Сережа. Он с батей. Мальчишка сделал таинственное лицо и уже совсем тихо добавил. «Тогда в банке был. Ищу. Помните, я тогда вам про Рыжего говорил? В золотых очках». «Рыжего? Помню». Вот все и стало на свои места. «Я его сегодня видел. Тут недалеко. Он по улице шел». «Теперь я знаю, кто убил Алексея. Червонец. А навел на него Боткин. Вот только почему они оказались вместе?» «Дядя Сережа, вы что?» — Ничего, задумался. — Червонец еще придет? — Вечером. Мы договорились, что я письмо напишу и передам через него отцу. — Отлично. Мы его вместе встретим. Бандит пришел около восьми часов вечером. Зашел нагло, не здороваясь, мазнул по мне глазами, затем, подойдя к Лешке, протянул руку. — Гони письмо, шкет. — Входя, здороваться надо. С этими словами я шагнул к нему и с разворота ударил зло. и резко в бок. Под кулаком что-то хрустнуло. Лицо бандита побледнело и свело гримасой боли. Отшатнувшись, он попытался выхватить нож, но новый удар в грудь бросил его на стену. Его глаза помутнели от боли, но сознание бандит не потерял. — Дядя Сережа, что вы делаете? — Стой и слушай. Я снова повернулся к уголовнику, который продолжал держаться на ногах только благодаря стене и силе воли. — Зачем ты убил Луговецкого? «Он не предатель. Вас предал, рыжий!» «Пошел ты!» От тычка в нервный узел он, как подрубленный, рухнул на пол. «Это он убил дядю Лешу?» Голос мальчишки дрожал, как и его тело мелкой дрожью. «Да, вчера вечером». «Зачем?» «Ты сам не догадываешься?» «Вы хотите сказать, что ему приказал мой отец?» «Это не так!» И он бросился к бандиту, который только что пришел в сознание. «Червонец! Червонец!» Это отец приказал убить! Ну, скажи, скажи!» Тот некоторое время смотрел на мальчишку, потом медленно повернул, побелевший от боли лицо ко мне. «Тебе это зачем?» Вместе с этими словами на его губах выступила кровь. «Человек, которого ты убил, — жених моей сестры». Какое-то время он смотрел на меня, потом тихо сказал. «Рыжий! Он, падло навел! Я думал его подрезать!» Рыжий струсил. Пришлось стрелять. Первым — я. Второй раз — Рыжий. Я его заставил. — Где сейчас твой пахан? — Дядя Сережа, я вас прошу, как уж случилось? Парнишка стоял передо мной с побелевшими губами, судорожно прижимая кулаки к груди. — Просто так ничего не случается, запомни, парень, и каждый должен держать ответ. Умирающий бандит скривил окровавленные губы. он тебя порвет где сейчас рыжий перебил я его ждет меня в трактире дубок что ж поговорим что со мной будет ты уже мертвец где отец Лешки?» бандит какое-то время смотрел на меня а потом качнул головой и дескать нет затем скосил глаза на мальчишку и сказал молец подойди тебе скажу на ухо Спустя пару минут Алексей выпрямился и вызывающе посмотрел на меня. — Не скажешь? — Нет, дядя Сережа, бейте меня, режьте, не скажу. — Дело твое. Иди, держать не буду. Только не забудь ему передать. Увижу — убью. Мальчишка кинулся к двери. — Погоди, вещи свои сначала собери. И еще... Я достал бумажник, достал купюру в двадцать пять рублей и протянул Алексею. — Возьми. После того, как закончил собираться, мальчишка остановился у порога, явно не зная, что мне сказать. Я посмотрел ему в глаза и сказал, — Иди. Чего встал? — Прощайте, дядя Сережа. Век буду вас помнить. Когда дверь за ним закрылась, я повернулся к умирающему бандиту. — Полиция, расскажешь, что мне сказал? — Нет. — Где нож? — В сапоге. — Револьвер. Выбросил. Достав из голенища сапога финку, я вложил ее бандиту в правую руку. Червонец попытался ухмыльнуться, дескать, понял, что ты хочешь сделать, но это было его последнее движение в жизни. В следующую секунду судорога пробежала по его телу. Он дернулся в последний раз и замер. Выйдя из комнаты, я первым делом нашел коридорного Федора. Зная, что я жилец нежадный, незаносчивый, он услужливо вытянулся передо мной. — Что изволите, Сергей Александрович? Несчастье случилось. На меня Федор прямо сейчас грабитель напал, с ножом. Тот растерянно оглядел мой мощный торс, затем выдавил из себя бледную улыбку. — Шутить изволите? — Зайди ко мне в номер и посмотри, потом полицию вызови. Я пока на улице побуду, что-то мне дурно стало. После чего, развернувшись, пошел к выходу. Нужный мне трактир находился в десяти минутах ходу от моей гостиницы. Подойдя к нему, внимательно огляделся по сторонам, и только после этого открыл дверь и зашел. Зал был заполнен только на треть. Большая часть посетителей сидела за столиками вдоль стен и перегородок, в центре практически никого не было, за исключением нескольких случайных посетителей, забежавших по-быстрому перекусить. Среди них за стаканом чая сидел второй убийца Луговицкого. Стоило ему меня увидеть, как его лицо исказилось в гримасе страха. В следующую секунду он попытался вскочить, но, видно, ноги его не держали, и он плюхнулся обратно на свой стул. Я неторопливо подошел к его столу, затем чуть наклонился и тихо сказал. «Тебе привет от Луговицкого». Кровь от лица предателя отхлынула. Мелкие капли пота покрыли лоб. «Я... я не хотел... это червонят, все он... он мне в руки револьвер сунул, я в него уже мертвого стрелял!» «Но не об этом речь...» Ты мне лучше скажи, Иуда, зачем тебе была нужна смерть Луговицкого? Я не виноват. Бандиты меня заставили, запугали. Хочешь жить, — сказали, — выдай нам, человека, что нас предал. Мне куда деваться? Нет, я понимаю, что совершил подлость и все сделаю, чтобы искупить вину. Приму наказание, пойду на каторгу. Было ясно, что он будет врать и изворачиваться до последнего, а правда мне и так была известна. Боткин решил отомстить Луговицкому руками бандитов, решив, что это он, виновник всех его бед. «Как скажешь, полицию, так в полицию пошли!» Предатель, пытаясь сохранить свою драгоценную жизнь, не обратил внимания на мой холодный равнодушный тон, и поэтому не понял главного. Ему был только что подписан смертный приговор. «Про их разбойничью шайку все как есть расскажу! Их пятеро! Заткнись!» Выйдя из трактира, мы пошли по улице, потом завернули в проулок и пошли среди глухих стен лабазов. Боткин стал нервно оглядываться по сторонам. — Куда мы идем? — путь сокращаем. — Нет, я вам не верю! Он попытался остановиться, но я схватил его за плечо и волоком потащил за собой. Иуда почему-то даже не сопротивлялся, шел, куда его вели, и только непрестанно, без перерыва говорил, вымаливая себе жизнь. Слова из него текли потоком. Сначала я не обратил внимания, а потом понял, что они пустые, без эмоций, без надрыва. Пощадите меня, Христом Богом прошу, он уже мертв. Не берите грех на душу. Умоляю, что вам в моей смерти. Заклинаю всеми святыми. Его бормотание сейчас больше походило на безжизненный голос автоответчика Мы остановились на пустыре. За спиной у меня остались купеческие склады и лабазы. В ста метрах уже начинался лес. Окраина города. Я не сильно толкнул его. Он по инерции сделал шаг назад. Повернулся ко мне. У него были глаза человека, чья душа надломилась, а разум отключился, не выдержав пережитых потрясений. «Готов к смерти, Иуда!» Мои слова его словно встряхнули, выведя из полубессознательного состояния. Он быстро оглянулся по сторонам, затем уставился на меня. Лицо помертвело, глаза наполнились ужасом. «Нет! Не убивай!» «Я жить хочу! Жить! Что тебе в моей смерти? Что? Я сознаюсь! Пусть меня судят! Пусть на каторгу! Куда угодно!» И я ударил. «Предатель!» — хрипя, схватился за горло. Разбитая гортань еле-еле с большим трудом пропускала воздух. Его лицо побагровело, глаза полезли за орбит, затем он стал медленно оседать на землю. С минуту я наблюдал за ним, а затем, склонившись, тихо сказал... Ты будешь умирать еще минут пятнадцать-двадцать. Так что начинай отчитывать секунды. Вначале мне показалось, что он прислушивается ко мне, но спустя несколько секунд понял, что ошибся. Это был бессмысленный взгляд в пространство, за которым стоял умирающий мозг, полностью переключившийся на мучительную борьбу за каждый с таким трудом проникающий глоточек воздуха, дающий ему еще несколько следующих секунд жизни. Дождавшись его смерти, я вернулся в гостиницу. Вызванный на место преступления полицейский агент уже узнал в убитом грабителе убийцу Матвея Дувинова по кличке Червонец, сбежавшего с каторги полтора года тому назад, поэтому следователь не стал усложнять себе работу, сходу приняв мою версию, после чего снял с меня показания и отпустил. Несмотря на то, что убийцы понесли заслуженную кару, во мне не было чувства завершенности. И дело было не в отце Лешке, который, по сути дела, стал главным виновником гибели Луговицкого, а во мне. Непонятное чувство вины, засевшее занозой в моем сердце, не давало мне покоя. Я словно раздвоился. Своим появлением ты вмешался в ее жизнь, и тем самым взял ответственность за ее судьбу, говорил я себе. А значит, вина лежит на тебе. Но мне возражала логика. Как можно отвечать за поступки других людей, действия которых ты просчитать не можешь? — Нет, нельзя. Спустя три дня состоялись похороны. Венки, и панихида, мертвый, застывший взгляд сестры и заплаканное, опухшая от слез лицо матери. — Отойдет, очнется. Ведь еще совсем девчонку успокаивал я себя до того дня, когда вдруг узнал, что сестра со вчерашнего дня стала ходить на курсы медсестер. — Тебе это зачем? — спросил я ее. — Хочу уехать. Здесь все мне напоминает Алёши. Голос сухой, безжизненный. — Доченька, поехали со мной, — предложила мать. — Сережа присмотрит за квартирой. Отдохнешь, развеешься, ты еще молода, у тебя все впереди. — Ты не понимаешь, мама. Мне надо вырваться из всего того, что напоминает мою прежнюю жизнь. Только теперь та поняла, что хочет сказать ей дочь. — Наташа, ты хочешь поехать на войну? — Да, мама. Я все решила. Еду на фронт. Ее слова прозвучали тяжело и сухо. Мать охнула, побледнела, затем какое-то время смотрела на дочь остановившимся безжизненным взглядом и только потом заплакала. Я, в свою очередь, сделал несколько попыток изменить ее решение, но на все мои доводы сестра отвечала одинаково. Я все решила. Еду на фронт. Войдя в подъезд, я вежливо поздоровался с консьержкой и уже начал подниматься по лестнице, как увидел спускавшегося мне навстречу одного из моих соседей. Этакий представительный мужчина, лет шестидесяти с небольшим хвостиком, полное румяное лицо, обрамленное аккуратно, коротко стриженной бородой и такими же усами. Теплые карие глаза дышали добродушием. До этого, проходя мимо друг друга, мы только здоровались, но в этот раз он вдруг остановился и сказал. «Мы не знакомы. но я слышал о несчастье, случившемся с вашей сестрой. Молю Бога и надеюсь, что эта юная, полная жизни девушка найдет в себе силы стряхнуть с души то горе, которое на нее навалилось. Спасибо за сочувствие. Миллионщиков, Саба Лукич, издатель, меценант и владелец этого дома. Очень приятно. Богуславский, Сергей Александрович, поручик в отставке. Знаете, Сергей Александрович... Я уже слышал о вас от нашего общего знакомого, иконникова Антона Павловича». «А, понятно. Герой-богатырь». вы правы. Где-то такой образ был им нарисован. Знаете, я очень интересуюсь Востоком. Китай, Япония, Тибет. Так вот он сказал, что вы владеете каким-то видом восточной борьбы. Это так?» «Можно сказать и так. Очень интересно. Знаете, у меня к вам есть любопытное предложение». Я и мои друзья-сподвижники собираемся устраивать вечер, посвященный Востоку. Гвоздем нашей программы будет демонстрация чайной церемонии. Также будет выставлена частная коллекция старинного японского оружия. Поверьте мне, все будет очень красиво. Вы могли бы прийти к нам в качестве гостя? Будут очень интересные люди. Попробуйте новые сорта цветочного китайского чая. Правда, не пожалеете. Если соберетесь прийти, то возьмите с собой сестру. Надеюсь, это отвлечет ее от мрачных мыслей. Хм, хорошая идея. Оружие точно надо посмотреть. Да и хватит сестре дома сидеть наедине с мрачными мыслями. Принимаю ваше предложение с благодарностью, Сава Лукич. Тогда жду вас в следующий вторник в шесть часов вечера в помещении карточного клуба «Пиковая дама». Мы сняли его на вечер. Я вас внесу в запись приглашенных гостей. Когда придете, назовите свои фамилии, вас пропустят. До встречи, Сергей Александрович. До встречи, Савва Лукич. Во вторник мы с матерью чуть не силком заставили Наташу привести себя в порядок и отправиться со мной на вечер. Большой зал и прилегающие к нему комнаты, кабинеты клуба были украшены китайскими фонариками и развешанными на стенах различными репродукциями из бытовых сцен Китая и Японии. Гостей собралось около сорока человек, и все они, по большей части, были степенные пожилые люди, давно знавшие друг друга, пришедшие вместе со своими семьями. Это было нетрудно определить по тем фамильярным приветствиям и шуткам, которыми они обменивались при встрече. Сам Лукич, проведя меня по комнатам, заочно знакомил с некоторыми из них. Из его слов стало ясно, что здесь собрались богатые люди, владельцы доходных домов, магазинов, ресторанов, которых в тех или иных форматах интересовала история искусство и культура Востока. Толстые золотые цепочки часов на груди, золотые оправы очков и сигары в зубах говорили о богатстве и солидности собравшихся гостей. Завсегдаты, когда мы проходили мимо, накидывали нас мимолетными взглядами, чтобы тут же вернуться к своим разговорам. Сава Лукич... Познакомил Наташу со своей женой, полной добродушной женщиной, которая взяла ее под свою опеку, а меня подвел к одной из компаний. Несколько минут ушло на знакомство, после чего продолжился разговор на тему войны. Когда стали спрашивать мое мнение о военных действиях, я тут же сослался на ранение головы и потерю памяти. Поэтому после понимающих кивков и сочувствующих взглядов дальнейший разговор уже продолжился без меня. Увидев, что я не вписался в компанию, миллиончиков взял меня под локоть и повел на противоположный конец зала, а по дороге постарался заинтриговать. Я познакомлю вас с очень-очень интересным человеком. Поверьте мне, не разочаруйтесь. Мы подошли к небольшой группе, которая с большим интересом слушала человека с азиатской внешностью, рассказывающего им о сверхъестественном случае, которого тот стал непосредственным свидетелем. После того, как меня представили, рассказ продолжился. Если я правильно уловил суть, то речь шла о предсказании китайского монаха-провидца, которое сбылось через три дня. Думаю, что монах сам подстроил это чудо. Впрочем, ты-то сам, как здесь оказался. Моя невольная ухмылка, предназначенная собственным мыслям, была замечена рассказчиком, который принял ее на свой счет и посчитал, что молодого скептика необходимо поставить на место. «Ваши ухмолки неуместны, молодой человек. Обычный человеческий разум не может видеть дальше реальности нашего мира, так как не все поддается пониманию, скрываясь за пеленой загадок и тайн, не подвластных уму человека». Его слова отдавали пафосом, к тому же прозвучали как норабоучение, что не могло не повлечь за собой отпора, который вылился в следующем утверждении. «Вы, наверное, не догадываетесь, господа, но я тоже оракул». После этого заявления я сделал несколько нелепых предсказаний, среди которых с некоторыми подробностями упомянул реальный факт, который остался в истории Первой мировой войны, как атака мертвецов. Такое название впоследствии получила контратака защитников крепости Осовец 6 августа 1915 года при отражении немецкой газовой атаки, которая должна была произойти через четыре дня. — Закончить мою речь мне не дал солидный господин в золотых очках. — Молодой человек, если хотите глупо шутить, то найдите себе для этого другое место. Предельно вежливо откланившись, я отошел в сторону и, внутренне усмехаясь, стал представлять себе, с какими удивленными лицами эти чопорные господа сначала узнают об этом факте, а затем сами, придав таинственности и с придыханием в голосе, будут рассказывать об этом случае своим родственникам и знакомым. Даже если меня кто-то примет всерьез и начнет приставать с расспросами, то я вполне могу сказать, что это просто совпадение. И уж точно в тот момент я не думал, что это предсказание в корне изменит мою жизнь. Неспешно идя через залы, оглядываясь по сторонам в поисках сестры, я вдруг услышал, как гостей стали созывать на театрализованное представление чайной церемонии, после чего всех нас пригласили посмотреть на антикварную коллекцию японского оружия, которую представил на всеобщее обозрение один из гостей, владелец антикварного магазина господин Завадский. Гости тут же разделились на две части. Мужчины окружили два длинных стола, на которых было выложено оружие, а женщины направились к столам, накрытым для банкета. Стоило прозвучать первым оценкам, как сразу началось шумное обсуждение споры. Не являясь на таком коллекционного оружия, но, как и любой мужчина, я с удовольствием разглядывал выставленные образцы, при этом не забывая внимательно прислушиваться к разговорам, которые касались цен. Дело в том, что у меня с некоторого времени появилась мысль сделать подарок Аката в благодарность за обучение. И им, по моему мнению, должен был стать старинный японский меч. Вот решил так, и все тут. Правда, цены, которые мне довелось сейчас услышать, несколько охладили мое горячее желание. Да уж, без десяти тысяч мне, похоже, в антикварные магазины соваться не стоит. Так, а где сестра? Быстро окинув взглядом зал, я вдруг обнаружил новых гостей, двух японцев. Несмотря на то, что они пришли недавно, чувствовалось, что они завсегдатые, потому что японец, шедший впереди, постоянно останавливался и вежливо раскланивался, чуть ли не с каждым из остальных гостей. Впереди шел невысокий худенький азиат в отлично пошитом костюме, следом за ним шествовал высокого роста и мощного телосложения телохранитель. Цепки, шарящий по сторонам взгляд, широкие плечи, выпуклая грудь, говорившая о его немалой силе, и, наконец, ороговевшая кожа на костяшках пальцев, которая подсказала мне, что этот японец владеет одним из видов рукопашного боя. Судя по настороженному взгляду, брошенному в мою сторону, в отношении меня он сделал точно такое же заключение. Когда они прошли мимо меня, я, наконец, увидел сестру, разговаривающую в глубине зала с женой Сабы Лукича. Направившись к ней по дороге, я зацепил краем разговор, из которого узнал, что идущий первым японец — дипломат, к тому же признанный авторитет в области японского холодного оружия. «Ну, как ты тут, сестричка?» — подойдя к Наташе, поинтересовался я. «Хорошо, Сережа. Еще минут пятнадцати, и будут звать к ужину». Только я хотел продолжить разговор, как к нам подошел Сава Лукич. На его лице плавала хитрая улыбка. «Сергей Александрович, не хотите испытать силу молодецкую?» «Вы это к чему, Сава Лукич?» — ответил я вопросом на вопрос. «А вы посмотрите вон туда». Я обернулся и увидел японца-телохранителя — который в окружении людей сейчас демонстрировал свою силу. Сначала он пальцами скручивал в кольцо толстый гвоздь. Меценат оглянулся через плечо, проследив за моим взглядом, а затем несколько сконфуженно сказал. «Не судите меня строго, Сергей Александрович. Обидно до глубины души. Уж который раз этот азиат показывает такие штуки, а у нас словно нет истинных богатырей». Мы как-то наняли силача из цирка. Двухпудовый гирей мог легко перекреститься, а все равно не сдюжил против ебошки. Может, вы? Что он еще может, кроме того, что пальцами гвозди сворачивает? Доску кулаком, ребром ладони рубит. А руку может так сжать, что из ногтей кровь выступит. Сам его хват испытал. У него пальцы твердые, словно из дерева выточенные. Так что, Сергей Александрович, уважьте общество. Пойдемте. Японский дипломат в это время разговаривал с несколькими знатоками холодного оружия, но стоило нам подойти, как он замолчал и бросил на меня оценивающий взгляд. После короткого осмотра у него на губах появилась холодно-презрительная улыбка. Похоже, он меня уже приравнял к цирковому атлету. Сначала мы на пару с телохранителем свернули кольца из гвоздей, потом разбили по нескольку толстых досок. К этому моменту ехидные смешки зрителей уже переросли в восторженные крики, заставив недовольно кривить губы японского дипломата. Последним испытанием стало сжатие друг другу ладони. Мы сцепились руками, напряглись. Казалось, вот-вот у кого-то хрустнут пальцы, но ни он, ни я и не думали ослабить хватку. Нашла коса на камень. Две минуты, три, пять, а мы все стояли друг против друга, пока не поняли, что наши силы равны, тогда мы разжали захват, после чего японец, приложив руки к бокам, коротко мне поклонился. Я ответил ему таким же вежливым полупоклоном, отдавая уважение силе соперника. К этому моменту вокруг нас собрались все приглашенные гости. Меня поздравляли и трясли сразу за обе руки. Одна из молодых женщин, подскочив ко мне, расцеловала в обе щеки под одобрительные крики присутствующих. Когда восторг стих, сияющий, как начищенный самовар, Сава Лукич закричал. «Господа и дамы!» «Прошу всех к столу! Первый тост мы поднимем за русских богатырей! Ура!» Все присутствующие поддержали с таким воодушевлением, что у меня даже в ушах зазвенело, после чего толпа устремилась к столам, где веселье продолжалось уже с чисто русским размахом. Спустя три недели мы с матерью простились на вокзале с Наташей, уезжавшей на фронт, а на следующий день я посадил на поезд мать. Оставшись один, вдруг неожиданно подумал, что, несмотря на то, что сестра и мать уехали, ответственность, которую я несу за них, никуда не делась. Она тут со мной. Для меня это было странно, так как возникшие между нами связи с моей стороны никак не походили под понятие родственной любовь», хотя я старательно принимал участие в их жизни. Может, просто привычка?» Так и не придя к никакому выводу, я занялся своими привычными делами. Тренировки, ТИР, публичная библиотека. Жизнь вошла в колею, и казалось, что будет катиться по ней привычно и дальше, как вдруг неожиданно пришла срочная телеграмма. Содержание ее было лаконичным. «Ваша сестра тяжело больна. Санитарный поезд выходит из Петербурга 25-26 сентября. Обратитесь к штабс-капитану Челищеву. Павленко». Стоящий на дальних путях поезда я быстро нашел благодаря жилому солдату санитару дымящему самокруткой, на которого мне посчастливилось наткнуться прямо у здания вокзала. Провожать кого собрались, ваше благородие? Напоследок спросил меня санитар. Я же ли так, то не торопитесь? Мы только завтра отправляемся. В какое время? Не скажу. Только было всем сказано, чтоб в восемь утра были на своих местах. Папероски не будет у вас. Я достал пятирублевую бумажку и дал ему. — Благодарствую, ваше благородие. — Череща, вы знаете? — Как не знать? — Он комендант нашего поезда, правильный человек, с пониманием. Вы к нему по какому делу? — Где ему найти? — проигнорировал я вопрос. — Найдете вагон с надписью «Аптека-амбулатория», а рядом с ним жилой вагон, там врачи и медсестры, там же и комендант. — Спасибо. Возле указанных мне вагонов я увидел группку из трех молодых людей, одетых в офицерские мундиры, только погоны у них были не строевые, а серебряного галуна с зеленой выпушкой и просветами. На груди у них блестели нагрудные знаки с буквами ЗВ. Зауряд врачи. Мне уже приходилось о них слышать. Студенты-добровольцы последних курсов медицинских университетов. Подошел к ним. Господа, не подскажете, где можно найти штабс-капитана Челищева? Они с любопытством посмотрели на меня, потом один из них, яркий брюнет, ответил: Второе купе отхода. Взобравшись по лесенке, я быстро нашел нужное мне купе и постучал. Спустя секунду щелкнул замок, и дверь откатилась. У двери купе стоял офицер, худощавое лицо, строгие светло-серые глаза, аккуратная короткая стрижка. Ворот гимнастерки был расстегнут, портупей не было. На груди висел орден и крест, а на левой руке надета черная перчатка. «Инвалид, боевой офицер». «Штабс-капитан Чилищев». «Судя по всему, вы это и так поняли. А кто вы?» «Богуславский Сергей Александрович. Что вас привело ко мне?» Я протянул ему телеграмму. Он пробежал ее глазами, потом некоторое время смотрел на меня оценивающим взглядом. «Почему вы не в армии?» — тон его голоса был довольно холодным. Воевал с первого дня войны, получил ранение в голову, частичная амнезия, теперь в отставке. Звание — поручик. Что же это за ранение такое? Извинитесь за сравнение, но при таких плечах вы вместо лошадей пушку потянете, и при этом даже не вспотеете. Своими словами комендант показывал, что не верит мне. Понимая и признавая за ним право говорить подобное, я решил сразу объясниться. Можно пройти в купе. Комендант сделал шаг в сторону, не сказав ни слова. Войдя, снял шляпу и приподнял волосы с левой части головы над ухом, где находилась впадина — шрам от осколка австрийского снаряда размером с детский кулачок трехлетнего ребенка. Капитан не только посмотрел, но и потрогал его пальцами, после чего спросил. — Так что вы от меня хотите? — Возьмите меня с собой. Чилищев потер правой рукой тщательно выбритый подбородок. — Поезд полностью укомплектован, мест нет. — Да и зачем вам ехать? — Привезем мы вашу сестру. Через четыре-пять недель будем обратно в Питере. Мне надо сейчас. Я обязан Михаилу Дмитриевичу Павленко жизнью. Только поэтому вас возьму. Поедете в моем купе. Вещи? Мне собраться, что голому подпоясаться Когда прийти? Поезд отойдет завтра утром, 8.30. Оружие есть? Наган и кольт, американский. Возьмите запасные обоймы. Когда вас ждать? Завтра в семь утра я буду у вас.